1944 год. Сержант продолжал стучать на машинке. Списки нормированного продовольствия, донесения разведки, списки убитых и раненых, пропуска. Тук, тук, тук. Вся долгая война проходила перед ним на этих листках бумаги. Вся она укладывалась в строчки перед его слабыми глазами, затененными толстыми стеклами очков. За окном начался дождь серый эльзасский монотонный ноябрьский дождик. Он лил на и без того промокшие палатки, солдатские формы, заляпанные грязью винтовки и царапанные металлические крылья самолетов. Дверь отворилась, вошел какой-то летчик. Огляделся, ничего не сказал, вышел. Этот бесконечный дождь, этот бесконечный серый опасный ноябрь. Затем послышался рокот моторов. «Вот они летят», — сказал сержант, не поднимая головы от машинки и продолжая печатать. Федоров вскочил на ноги. Он понял, что задремал. «На войне так легко уснуть, стоит только присесть, притулиться где-нибудь в теплом уголке. На войне спишь, как только выдается такая возможность». Даже если твой брат летит в это время над Эссоном, зенитный огонь довольно плотный, но особого сопротивления со стороны ВВС противника не предвидится. Застегивая молнии на куртке и надевая на голову шлем, Федоров вышел из штаба. Рев моторов раздавался уже над самым полем, но тучи, вернее, одна огромная плотная туча, которая, казалось, всю осень нависала над головой, скрывала их из виду. Затем одному самолету все же удалось прорваться сквозь нее. За ним появился еще один и еще. Вот их уже три, пять. Два самолета мигали красными огоньками, и, подскакивая на кочках и расплескивая грязь, к посадочной полосе понеслась машина скорой забрать раненых. Федоров снова приоткрыл дверь в помещение штаба. «Сколько их всего вылетело?» — спросил он. «Шесть» ответил сержант, не прекращая печатать. «Группа просила восемь, но все остальные у нас подбиты. Ох, ругались же они!» Федоров затворил дверь. Один самолет не вернулся. Штурмовики, неуклюже подпрыгивая, тяжело садились на землю. Врачи выскочили из машины и бросились к тем, что мигали красными огоньками, и быстро вытащили трех человек. Три неподвижные фигуры в кожаных комбинезонах на шерстяной подкладке. Двух летчиков из первой машины, одного из второй. Федоров не сводил с поля глаз. Моторы один за другим смолкали. Скорая отъехала. Через море грязи к на посадочной полосе двинулась вереница джипов. Из самолетов появились другие фигуры в кожных комбинезонах. Соскочили на землю, сняли шлемы, влезли в джипы. Джипы двинулись не к штабу, возле которого стоял Федоров, а к палатке, ярдах в пятидесяти от фермерского дома, где располагался отдел разведки. Федоров не двинулся с места. Джипы проехали в каких-то десяти футах от него. Он увидел Луиса, сидевшего на капоте. Он держался рукой за раму ветрового стекла. Вся та же ангельская внешность, даже на войне, лицо утомленного ангела. В джипе сидело еще пять человек. Никакого выражения на лице брата Федоров прочитать не смог. Секунды две-три Луис смотрел прямо на него, но лицо его по-прежнему ничего не выражало. Неподалеку стоял под дождем какой-то солдат в шлеме. Джипы притормозили возле брезентовой палатки. Летчики выскочили из машин и вошли в палатку докладывать разведке, что произошло. Что бомбардировка длилась столько-то часов, что зенитный огонь оказался плотнее или реже, чем ожидалось, что никакого сопротивления в воздухе они не встретили, что при заходе над целью машины здорово трясло. Шесть паровозов, два захода. Они ничего не утверждают, но один... Точно разнесли, было видно пламя, рвущееся из двигателя. Потом пришлось уходить от огня. Но еще до начала бомбардировки, точнее, ровно за 22 минуты, взорвался левый мотор на красотке Айрин, повалил дым. Машина по спирали устремилась к земле. Они насчитали четыре парашюта. Была поражена цель или нет? Удовлетворение, упреки, амбиции... «И где же, наконец, этот чертов виски?» Федоров медленно двинулся к палатке. Ботинки увязали в грязи, привалился спиной к брезентовой стенке. Голоса, что звучали внутри, казались усталыми и не выражали никаких эмоций. Они совсем не походили на голоса молодых мужчин. Федоров ждал. Со шлема капало. Капли холодили шею, пробирались под намокшие вязаные воротник куртки, Еще какой-то солдат стоял неподалеку под дождем. Летчики стали выходить. Уже почти совсем стемнело. Федоров не двигался с места. Луис прошел в трех футах от него. Шел он страшно медленно, опустив голову и глядя в землю. Лицо молодое и одновременно старческое. Федоров дал ему пройти еще два-три ярда. — Ладно, стой, — сказал Федоров. Луис остановился, потом обернулся, тоже очень медленно. Один из десяти миллионов солдат стоял под нескончаемым дождем серого вечного ноября и медленно превращался в его брата. Они обнялись без слов. «Лейтенант Федоров», — сказал Бенджамин, — «я предлагаю выпить по стаканчику вишневой водки». «Сержант Федоров», — ответил Луис, — Вы проявили инициативность, агрессивность, стойкость духа, отличное знание местности, все качества истинного лидера. Я рекомендую вас кандидатам в офицерскую школу флота Португалии». «Мадемуазель, фрейлин!» — кричал он пожилой женщине за стойкой бара. Дукирсель вупле, цвай битте». «Сноска. Два стаканчика вишневой водки, пожалуйста. Искаженная смесь французского с немецким». Была полночь, и оба они были уже пьяны. Они находились в прокуренном насквозь кафе, в деревне неподалеку от базы. Можно было бы выпить виски в офицерском клубе, перестроенном из амбара, в помещении прямо за штаб-квартиры, где дуло в щели, с потолка текло, а у входа была выложена дорожка из досок, садясь с которой пьяный мог запросто утонуть в грязи. Но оба они решили, что армии на сегодня хватит. За столиками в кафе сидели четыре или пять стариков, крестьяне в вонючих кожаных куртках и заляпанных грязью беретах. Молодых мужчин, видно, не было. Всех здешних молодых мужчин завербовали в немецкую армию. Давно, еще в 1940-м, когда состоять в немецкой армии что-то дозначило. Старики, собравшиеся в кафе, говорили только по-немецки, и во взглядах, которые они изредка бросали на двух молодых американцев, не было и тени благодарности. Ведь братья Федоровы олицетворяли собой армию, которая в один прекрасный день прошла через их городок, объявила, что все они отныне свободны и снова официально являются французами. Пожилая барменша принесла бутылку с вишневкой, разлила по стаканам. Пахло от старухи свинарником, мокрой шерстью, маленькими детьми, грязью, разложением. Данкешон, фрейлен. фрейлин!» «Сноска! Большое спасибо, фрейлин!» «Немецкий!» С подчеркнутой вежливостью сказал Луис. Приподнял стакан в руке, критически щурясь, взглянул на его содержимое. «Лучшее вино года!» — сказал он. «Урожая 1944. -го. Вступайте в ВВС, учите иностранные языки. Вы облетите весь мир, встретитесь с самыми потрясающими людьми из самых романтичных стран. Разовьете исключительный вкус к настоящим винам». Они выпили. «Черт побери», — тихо заметил Луис. «Когда все это кончится, и если я вернусь домой живым... Никогда больше не буду волноваться, что бы там ни случилось. Буду просто дышать. Выпив еще по паре стаканчиков, они вышли из кафе. Старики-крестьяне остались. Продолжали говорить по-немецки. Очевидно, обсуждали, как бы заставить американскую армию заплатить за коров, побитых во время взятия их городка два месяца назад. городок был погружен в непроницаемую тьму. Братья потеряли ориентацию. Куда ни глянь, сплошная чернота. Обратная сторона луны, дно колодца, спальня шлюхи, неизвестно чья могила. Луис достал фонарик, и они вновь оказались в Эльзасе, вновь вернулись в ноябрь. Рука Луиса дрожала, луч фонарика бестолково метался из стороны в сторону, и Бенджамину понадобилось немало времени, чтобы поставить щетки-дворники на место. Наконец, это ему удалось. Он с грохотом захлопнул крышку капота, затем попытался забраться в джип, но неудачно. Ухватился рукой за борт, чтобы не упасть. «Сержант Федоров», — сказал Луис, «вам не кажется, что вести машину в таком состоянии просто опасно?» И тут оба они расхохотались. За их плечами было сорок три боевых вылета, мили, пройденные от Шарбура до Рейна, А они все хохотали, хохотали и хохотали, Прильнув друг к другу. Фонарик был выключен. Вокруг стояла непроницаемая осенняя тьма.